Глава десятая. Лоскуты памяти. Сон не шел. Еще по дороге в траторию Пеппа был уверен, что заснёт, едва опустив голову. Но вот уже бронзовый гул отбивал глухие часы после полуночи, а подросток все так же лежал без сна на тощем тюфике, рассеянно прислушиваясь к хлопотам мышей под половицами и жалобному потрескиванию, которым старый дом сетовал на годы и изнуряющую сырость. Сложные вопросы и странные открытия этого дня решено было оставить до завтра. Как ни жгли Пеппа обрывки услышанных разговоров, он понимал, на утро пережитое потрясение уляжется, и тогда рассказ его прозвучит не в пример толкове. Убедившись, что погоня обошлась без особых увечий, Годилот не упустил случая заново попенять другу на безрассудство и погасил свечу. Минуты утекали во мрак. Пеппа старался не ворочаться, зная, как чутко спит керосир, и не желая его будить. Обычно подобная предупредительность была не в его духе, но сегодня Титивщик чувствовал себя вдвойне виноватым. Поначалу мысли путались и разбегались, стесняясь, отталкивая друг друга и назойливо мельтеша. Воспоминания о потрескивающем факеле у самого лица, о беге в никуда, о теплых каплях, брызнувших на ладонь из-под лезвия, вспенили удушливую волну страха, что всегда настигает того, кто недавно избежал смертельной опасности и тут же ужас обратился пьянящим злорадным восторгом. Он захлестывал Пеппа каждый раз, когда ему удавалось одержать верх над превосходящим по силе противником. Ничто не могло сравниться с упоительным чувством победы над теми, кто презрительно смотрел в его слепые глаза. Но сильные чувства быстро опадают в душе, и вскоре Пеппа уже размышлял о своих недавних мытарствах в поиске верной дороги к тратории. Нужно немедля изучать этот коварный город так же, как несколько лет назад он осваивал Тревизу, Узнать форму Большого канала, наметить главные площади и приметные здания вроде церквей и дворцов, методично разобраться в устройстве каждого района. Господи, это займет целую вечность. Венеция огромна. Но ничего, ничего. Теперь с ним гадилота, он непременно поможет, даже если Пеппа будет отказываться от его помощи со всем жаром своей идиотской гордости. Именно она, эта самая гордость, легла в основу многих качеств и умений, сделавших под тем, кем он был. И именно она послужила причиной многих его несчастий. Подросток вздохнул и распустил шнуровку рубашки. Жаркая ночь застилала город густым туманом, слишком тяжелым, чтобы подниматься к небу, и сонно-волочащим белесые клубы вдоль нижних этажей. Все же бессонница – сущее наказание. В тишине ночи некуда деваться от собственных мыслей и из-под самых потаенных камней души выползают те самые демоны, которых днем старательно загоняешь поглубже и не слышишь их вкрадчивого шепота. Пеппа никогда не забывал о своей слепоте, что бы ни демонстрировали окружающим его независимо развернутые плечи и нахальная улыбка. Чем старше он становился, тем легче ему жилось с этой слепотой, и тем труднее с ней было мириться. Конечно, Пеппа привык к ней. Он никогда не умрет от голода и без колебаний плюнет в рожу каждому, кто усомнится в его способности перейти через каналаццо по перилам моста. Но что за радость от бесконечного выживания? Пеппа хотелось жить, жить по-настоящему. И это жгучее желание безжалостно напоминало ему, что даже его умные руки годны к обучению далеко не всякому ремеслу. Что множество книг, о которых так захватывающе рассказывает ему Гадилот, так и останется навсегда закрыта для него. И что едва ли найдется девушка, которая согласится вручить свою судьбу тому, кто даже не видит ее лица. Впрочем, последнее занимала Пеппа меньше всего, поскольку он немало не обольщался на свой счет. В конце концов, узор рубцов от плетей, косматая грива ниже лопаток и мертвые глаза кого угодно сделают тупырем, даже если не брать в расчет нищету. Без сомнения, в своем одиночестве Пеппа был виноват сам. Раньше этому легко находилось сотни оправданий. Но после яростной речи Гадилота в трактире пикалы лукавить самим собой казалось каким-то... малодушием. Гордость, оборонявшая его прочным щитом от насмешек, незаметно превратилась в доспех, непроницаемый для дружелюбных взглядов. Любую попытку сближения Пеппа неизменно воспринимал как стремление отыскать в его броне уязвимые места и затем побольнее в них пнуть. А ведь не у всех он вызывал тот нелепый суеверный страх, что заставлял от них избегать его, а других навязывать ему свое мнимое превосходство. Воспоминания захлестнули его невесомой паутиной. Живые, полные звуков и ощущений. Будто только вчера он сидел за станком в мастерской Винченца. Жарко. В очаге ревет огонь, кто-то жалобно бронится, поранив руку щипцами, кто-то фальшиво насвистывает. В мастерской всегда шумно, но сейчас, когда хозяин отлучился по торговым делам, здесь и вовсе сущий улей. Кто-то торопливо семенит к двери, пока Винченца нет, самое время заморить в червячка. А вот легкие крадущиеся шаги. Это Игнацию, худой, щуплый мальчуган, режущий кожу для изготовления ножен. Тише него ходит только сам Пеппо. Но, если тетевщиком движет привычная осторожность карманного вора, то Игнацу, просто боится всех и каждого. Он застенчив, неловок, он отпрыск большой крестьянской семьи, в городе ему страшно и непривычно. Следом громыхают деревянные башмаки. Это Венусто, дюжий здоровяк, подручный шлифовальщика и дальний родственник хозяина, отчего пребывает в уверенности, что все прочие рабочие мастерской находятся у него в подчинении. Башмаки настигает семенящую посту Игнацию и вынусто произносит в своей тягучей ленивой манере. Обедать пора! Подсоби-ка на хлеб насущный, а? Он не насмехается и не угрожает. Он говорит совершенно безразлично, уверенный в своем праве. В ответ раздается нервный звук, словно Игнацию пытается проглотить желудь. Ты да, да ты что же? У меня самого в обрез! Вину роняет все так же равнодушно. «Да много ли тебе, парышу, надо?» И тут же слышится треск полотна, звонкий цок от монет по полу и рваный виск Игнацию. «Ты что же? Я ж едва жалование получил! Я хозяину!» Виск обрывает глухой тычок от пинка вину игнацию по инерции отлетает в угол к Пеппу и машинально хватает его за плечо, чтобы не упасть. Но неуживчивого тетивщика мальчик боится не меньше и тут же отдергивает руку, словно Пеппа вот-вот щелкнет клыками. А Венусту в три шага настигает мальчишку, хватает сзади за шею и впечатывает головой в стену. «Хозяин, он пожалится! Ишь, крыс есть семя!» — слышит Пеппа вперемешку со звуками ударов и устошным плачем. «Венусту, хватит! Не надо! Прости!» Китивщик старается никогда не встревать в ссоры вспыхивающие в мастерской, поскольку ему уже не раз крепко доставалось, а поврежденная в драке рука может стоить ему заработка. Но сейчас он слышит отрывистые крики Игнацу, а воздух в углу сгущается от осязаемого лютого страха. Пеппа стискивает зубы и встает. Оставь его, холодно бросает он. А если на жратву не хватает, на паперти места полно там подадут. Чего? Забыв о равнодушии, тянет Винусто с непритворным изумлением, будто с ним заговорила ножка табурета. «А тебя кто спрашивал, шавка подзаборная?» «Меня-то». Пеппа делает два шага вперед, чуть распахивая глаза. Он знает, как обескураживающий действует на многих его незрячий взгляд. В углу все еще всхлипывает Игнацию, а Винусто, уже забывший о мальчишке, громко сопит, наливаясь свинцовым гневом. «Пасть он открывает, слышь!» С той же ноткой удивления говорит он. Да ты, убогий, хоть пальцы-то мои разглядишь. И здоровяк подносит к лицу по широкую грязную пятерню. А чего мне их разглядывать? В Вполголоса цедит тетивщик, вскидывает руку и с отвратительным хрустом выламывает два пальца то наружу. Дальше творится сущий ад. Верзила ревет от боли и рвется к обидчику. Прочие подмастерья, все побросав, висят на нем, оттаскивая от Пеппа, который тоже, войдя в раж, что-то рычит, вырывая локти из чьей-то хватки. «Уймись, Пеппа, тебя высекут!» — орёт кто-то у самого уха. Кетевщик высвобождает руки, тяжело переводя дыхание. Он уже осознает, во что ввязался, но чего-то совсем не жалеет. Да, его секут вечером, и Винченца старается на совесть. Однако против ожидания все подмастерья молчат, когда хозяин подступается к ним с яростными расспросами. Никто, оказывается, не видел, чтобы Пеппа ломал кому-то пальцы. Все были очень заняты. Зато многие слышали, как Венусто упал и долго ругался. После долгого и бесполезного расследования обозленный оружейник велит Винусто заткнуться, швыряет на пол плеть и уходит, хлопая дверью. А в понедельник игнация робко подходит к станку в углу. «Пеппо, тут вот... Матушка моя испекла. П Попробуй в общем. И мальчик оставляет у тетевщика в руках сверток упоительно пахнущий домашними лепешками. От неожиданности Пеппа широко улыбается, и непривычная эта улыбка от чего-то еще сильнее смущает Игнацию. Спасибо, произносит тетевщик уже вслед удаляющимся шагам. Глупо. После того случая Игнацио перестал бояться собственной тени. Он говорил тверже и ходил уверенней. Но каждый раз стоило кому-то затеять свару, Пеппа слышал, как мальчик отступает в его сторону, ища поддержки. Что ему стоило быть чуть мягче, чуть приветливее, с Игнацию, Ведь тот ничего не просил в обмен на робкие крохи своей вполне искренней симпатии. Но Пеппа не сумел. Побоялся, привычно юркнув в свой шипастый панцирь от протянутой к нему руки. А через два месяца Винченцо уволил парнишку. Тетевщик и сейчас еще помнил крепкое прощальное пожатие по-крестьянски широкой ладони. Все же так было лучше. Не имея друзей, некого терять. Папа встряхнул головой, приподнимаясь на локтях, а отзвук последних мыслей бился внутри, как эхом мечом прыгает в пещере, отскакивает стены потолка. Некого терять. Черт подери! Упоенный восторгом своего спасения, он упустил самое главное — что услышал этим роковым вечером. А други породей — дурная кровь, на плаху, бессмыслица. Тетевщик сел по-турецки, опёршись спиной о стену. Если бы он полночи не предавался воспоминаниям, как старая дева у окошка, то уже давно бы сообразил бы, сколько необъяснимых нелепостей было в той вчерашней встрече. Оказывается, погоня, начавшаяся в лесу Кампана, не отстала от них. Стало быть, в графстве действительно случилась какая-то совсем тёмная история, если свидетелей так остервенело разыскивают. Но в Кампана были настоящие солдаты. Хотя это неважно. Куда интереснее другое, они говорили с Пеппо так, будто искали именно его. Его, не имеющего к графу Кампана ни малейшего отношения и не унесшего из разорённого замка даже оловянной пуговицы. Может, просто что-то перепутали? Но нет. Не похоже. И что за странные слова? Дурная кровь. Хотя, это, наверное, про его спектакль с чехоткой. Папа тяжело вздохнул, чувствуя, как с каждой секундой все больше запутывается. Дурная кровь. Что вообще он знает о своей крови? Он столько лет не вспоминал погибшую семью. Его мать все звали Рикой. Она любила вышивать и знала несметное множество сказок. У нее был мягкий голос и задумчивый взгляд. Она была ласковой, тихой и домовитой, и в последних воспоминаниях его тогда еще зрячих глаз навсегда сохранилась красивой, словно фея, какими часто запоминают матерей, рано осиротевшие дети. Память же об отце казалась горстью осколков разбитого портрета. Каждый был мучительно ясен и знаком, но из них не складывалось цельного образа. Даже имя отца завалилось куда-то за подкладку разума. Кто знает, какие еще важные воспоминания разлетелись в дребезге от того рокового удара, что не добил его одиннадцать лет назад? Что за тайны могли хранить его родители, жизнь которых совершенно неизвестна ему? В замешательстве тетевщик потер лоб и тут же встрепенулся. Пусть он не знает о прежней жизни своей семьи, но он знает, какова была ее гибель. Он много лет гнал от себя те последние часы, когда глаза его еще были живы. Сможет ли он теперь вспомнить их? Койка вдруг стал оказаться Пеппе неудобной, а он вскочил и бесшумно метнулся к раскрытому окну. Благо в крохотной комнатенке для этого хватало двух шагов. Пылающий дом, чьи-то надрывные крики, плач, быть может, даже его собственный. Высокая черная фигура. Трепещут на ветру длинные полы одежды, а низкий голос слегка гнусаво нараспев, читает что-то, только. Пеппа не понимает слов. Священник? Не в этом ли разгадка? Его семью могли заподозрить в чернокнижии или колдовстве. Расправа над ведунами во все времена была короткой. Но даже если мать варила снадобье для любовных приворотов или гадала по звездам, кто мог столько лет таить злобу на давно умершую женщину? И уж совсем непонятно, при чем тут граф Кампана, в чьих владениях он оказался по чистой случайности которого, если верить подслушанному в тратории разговору, тоже преследовали за богопротивные занятия. Пеппа оперся руками о раму окна, он совершенно увяз. Одни догадки и совпадения, одно нелепие другого. Где-то хлопнула ставня, выбросив в ночь визгливую брань, и вскоре колокола на разные голоса возвестили, что утро приблизилось на час. А Пеппа все так же стоял, мысленно перебирая события последних дней, ища в них нечто упущенное прежде, способное связать воедино ничем доселе не связанные куски головоломки. У противоположной стены негромко пробормотал что-то Гадилот. Его и во сне не отпускали какие-то заботы. пп машинально обернулся, поколебался несколько секунд, а потом быстрым толчком смахнул со стола подсвечник. кусоколова громко грянулся об пол, и шотландец с руганью взвился с койки. Чёрт. В комнате было тихо и темно, лишь на фоне узкого окна Выделялся силуэт Пеппо. Прости, дружище, я на стол наткнулся. В озвенеющемся голосе слышалась легкая нетерпеливая нотка, и Гадилот скептически поднял брови. В другой раз он непременно обучил бы друга паре крепких шотландских выражений из арсенала хьюга, но после пережитых накануне три волнений ссориться не хотелось. Не имется тебе Филину. Давай рассказывай, зачем разбудил. Не зря ж сам не спишь. Керосир снова сел на койку, мужественно стараясь не зевать. Пеппо взволнованно заметался у окна. «Лотте, я вчера в тратории любопытный разговор подслушал. Только ничего не понял. Может, статься ты разберешься?» Годилот ухмыльнулся. «И несовестно тебе подслушивать?» Подразнил он, но Пеппо лишь пожал плечами. «Не только несовестно, но и чертовски интересно. Жаль, только мало услышал». Четверть часа спустя уже тетивщик сидел на койке гадилота, а сам шотландец бродил по комнате, погруженный в раздумья. «Чушь какая-то», — пробормотал он. «Нечем людям заняться, только языками молоть. Хотя погоди, слышал я в гарнизоне шепотки, только не знаю, что там правдой было, а что просто под хмель болтали». Нахмурившись, гадилот помолчал несколько секунд, пытаясь скропать вместе разрозненные байки с самых старых обитателей замка. А потом опустился рядом с Пеппо и завел рассказ. Графа Отавио Кампана многие считали стариком. Однако почтенный вид ему придавали не столько прожитые годы, сколько сильно подорванное бурной юностью здоровье. Не слишком обширное, но процветающее графство пользовалось среди соседей своеобразной славой. Некоторые почитали Кампана краем, где Господь явил свое могущество, другие же недобрым местом, где творились пристранные дела. Ведь нынешний граф, хоть и слыл человеком щедрым и любезным, взял бразды правления в свои сухощавые руки при довольно загадочных обстоятельствах. Атавио, младший сын своего отца, наследство ожидал скудного, ибо земли и замок были завещены его старшему брату Витторе. Графу Кампану, человеку недалекому, но практичному, вообще не слишком повезло с наследниками. Он жаждал передать родовое гнездо в такие же крепкие и надежные руки, как его собственные. Однако ни один из двоих его сыновей ничуть не походил на родителя. Витор, хоть и был миролюбивым домоседом, охотно вникавшим в хозяйственные дела, жил в каком-то собственном, странноватом мирке. В детстве он смотрел вокруг восторженными глазами щенка, впервые выпущенного из корзины на двор. Научившись ездить верхом, часто пропадал по деревням, без тени чванства водил дружбу с крестьянами, особенно тяготея к обществу сельской знахарки и подолгу расспрашивая о премудростях ее хитрого ремесла. Он был улыбчив, добродушен, обещал все живое, от дорогих коней до шелудивых кошек еще подростком мог часами рассказывать сказки детям-прислуги и, несомненно, казался бы слегка тронутым, если бы кто-то вообще взялся судить его, всеобщего любимца, И безотказного покровителя. Забияка Атавио отличался буйным нравом, любовью к турнирам и охотам и неодолимой тягой к авантюрам. Немало не тяготея к учению, он был замечательно ловок и лучезарно обаятелен. Несмотря на сумасбродство, Атавио не был ни жесток, ни излишне чистолюбив. Однако не мог ни часа усидеть на месте, имел в ладони дыру, сквозь которую утекали любые оказавшиеся в руке деньги и сам во всеуслышание заявлял, что безмерно счастлив быть младшим братом, поскольку за хозяйственными грозбухами через полгода захворал бы чехоткой и умер. А посему раздора из-за наследства не приключилось. Сразу после смерти отца Тавио забрал причитавшуюся ему долю, расцеловался с братом и исчез из родных краев. Витора же в самые короткие сроки показал окружающим, как резко может измениться человек, обретший свободу и власть. Нет, он и не думал притеснять крестьян, не вел новых податей и ничем не обидел соседей. Новоиспеченный граф оставил замок в руках отцовского управляющего и на два года уехал за границу, откуда вернулся, привезя под воду старинных книг и четыре ящика причудливой стеклянной посуды, название которой любой благоразумный человек произносит, лишь осенив себя крестным знамением. Не прошло и месяца, как по всей округе разнеслась весть «Виторе Кампана», запродал душу кому не след, занялся алхимией, завел дружбу с чернокнижниками, не реже раза в месяц собирающимися к нему на шабаши, и даже блудит с ведьмой, что прилетает к нему на черном коне и остается до рассвета. Графства стали объезжать за версту, некоторые соседи поспешили оборвать торговые связи, а Витора невозмутимо проводил часы в комнате, что называл лабораторией, и, по рассказам слуг, варил в бесовской посуде зловонные жидкости. Бормотал заклинания на неведомых языках и занимался прочей богомерзкой галиматией. Хуже того, рухнув в бездну греха, граф потянул за собой других. Он обучил грамоте обеих деревенских поветух и заставил читать какую-то засаленную книгу с ужасающими картинками, изображавшими истерзанных женщин со споротыми животами и изуродованных младенцев. Посадил перепуганного секретаря писать под диктовку старого полупомешанного травника, доживавшего свой век в Кариче рецепты снадобий, какими он пользовал больных, притащил из города развеселого и скуки попивающего доктора, смертельной обидев тем самым вышеупомянутого травника. Страшнее всего же было то, что компана продолжала процветать. Неурожай и падеж скота там так и не приключились, несмотря на пророчества местных вещунов. Об эпидемиях не слыхали, а побивальная бабка из Торторы, по недосмотру в спешке призванная в село соседского сеньора, Спора приняла здорового младенца у измученной родами матери весьма диковиным приемом. Словом, нечисто исправно выражил своему новому слуге, и неизвестно, сколько бы продолжалось это непотребство, если б в один ослепительный весенний день в Кампана не явился Оттавио, не подававшая себе никаких вестей почти 10 лет. Военная выправка и заметная хромота сразу выдавали, где провел эти годы младший сын старого графа. Атавио приехал не один, С ним был спутник, молодой монах с усталыми глазами и скорбной линией губ. Витторе, так и не обзаведшийся женой и детьми, принял брата с распростертыми объятиями. Два дня графство праздновало воссоединение Кампана под отчим кровом. А на третий день граф Виторе покончил с собой, на глазах у домочадцев бросившись с одной из замковых башен. Никто так и не узнал, что в точности произошло в родовом гнезде Кампана. Говорили только, что приехавший с Атавио монах прочел проповедь, потрясшую всех. Прослушав ее, граф осознал, как глубоко упал в пропасть греха, как безнадежно загубил свою душу, посвятив ее еретическим учениям и, не вынеся позора, оборвал свою жизнь. Атавио был сражен смертью брата. Он впал в сущее безумие, то заходился рыданиями, то бушевал. Он клял себя за роковое возвращение домой, за приведенного на родной порог вестника беды. Он едва не убил монаха, набросившись на него солибарда, и слуги с огромным трудом обезоружили впавшего в неистовство сеньора. Монах, совершенно деморализованный произошедшей трагедией, был изгнан из Кампано. Он уехал ночью, забившись в угол экипажа и беспрестанно шепча молитвы. На следующий после погребения день Атавио Кампана собрал гарнизон и большую часть крестьян преклонил колени на площади перед замком и просил прощения у жителей графства за причиненное им зло а затем оповестил, что намерен удалиться в монастырь. Новость эта повергла в ужас осиротевших вассалов кампану. Графство, лишенное сеньора, ждал жалкий удел. Под давлением сельских старшин и отцовского управляющего Оттавио одумался. Невольно обезглавив графство, он не мог уклониться от ответственности за родовую землю. Так земля перешла в руки младшего отпрыска. Тот не оправился от смерти Витторе и вел уединенную жизнь затворника, тоже не продолжив род. Граф был слаб здоровьем. Проведя много лет в военных стычках, страдал от дурно залеченных ран. А чувство вины терзало и подтачивало его изнутри. Он много времени проводил в заброшенной лаборатории брата, бездумно листая книги и водя пальцами по пыльным колбам. Но люди предпочитают грязное чистому, а сложное простому. Вскоре заговорили, что и Атавио обуял грех, посеянный братом. Но граф не интересовался ни оккультными науками, ни медициной, С годами он становился все более религиозен и вскоре завел личного духовника. С приездом отца Альбинони с замка, казалось, спала некая тягостная тень. Улыбчивый и кроткий, пастор сумел стать другом каждому человеку в графстве. Он всегда готов был выслушать любого, и ни один секрет не покинул тесных покоев священника. Он умел дать совет, подчас не имеющий ничего общего с канонами христианства, но неизменно указывающий выход из всякого тупика. Пастор учил грамоте детей, утешал скорбящих, спешил назов в любое время и никогда никого не осуждал, как бы мерзок ни был рассказ услышанный им на исповеди. Отец Альбинони стал ангелом-хранителем Кампана, и даже граф, казалось, примирился с самим собой. И глядишь, дурные слухи к лесами по себе, заслоненные более насущными житейскими заботами, если б не один поздний дождливый вечер, исторгнувший из непроглядной темени блестящую мокрой крышей карету. К графу приехал гость, прошел, кутаясь в широкий плащ в библиотеку, куда даже не было велено подать ужин. Видимо, гость был незваным. Час спустя визитер стремительно вышел на крыльцо замка, за ним почти бежал граф. На полпути к карете гость обернулся и жестко отчеканил. «Ты ответишь за это, Оттавио. Ты выплачешь свою гнилую душонку до самого дна, до капли выблюешь яд, которым ты полон. Клянусь могилой Виторе». Сказав это, он вскочил в экипаж. Лошади взяли с места, а граф так и стоял под дождем, не замечая, как дымит в руке погаший факел. Острой дождя льют с промокшей одежды и волос. Ночной визитер исчез. Слуги не смели даже шептаться о нем, и он показался бы призраком, если бы не цепочка мокрых следов в гулком холле замка. Вот такие в Кампана басни сказывали. Годилот замолчал, задумчиво глядя, в светлеющий контур окна. «Чудеса!» — пробормотал Пеппо. «Слушай, Лотте, а что за человек был ваш пастор?» «Пастор-то...» — «Пастор -то...» шотландец улыбнулся. «Я мало о нем знаю. Он почти не рассказывал о себе. И не то чтобы скрывал, просто удивительно умел слушать. Все всегда без умолку говорили с ним о своих бедах и тревогах, и никто не догадывался спросить о нем самом. Я знаю лишь, что он много путешествовал». Говорят, бывал в самом Святом Иерусалиме. Много всего повидал и дурного, и страшного. Потому и на мир смотрел по-особому. Поговаривали, что у него были родные, но их сгубила то ли хворь, то ли война. Граф после смерти брата клириков не жаловал. А вот пастор наш до него сумел достучаться. Впрочем, отцу Альбинони все доверяли. Было в нем что-то особенное. Пп снова умолк на миг, а потом взметнулся с койки. Не понимаю, с какого конца за это браться. Лотта. ты вчерашних уволь не видел. Они ведь в военном были, верно? Да, кивнул Гадилот. Неприметные такие темные калеты. В них две трети наемников ходят. Но сами-то они не военные. Неужели у того, кто за нами тех четверых послал, больше солдат нет, так он чучел наряжает? Шотландец нахмурился. Да как сказать. В здешних подворотнях затеряться можно в два счета. «Если бы я кого изловить хотел, то как раз уличных прощелык и подрядил бы. Те каждую дыру знают, от них не спрячешься. Но если двое бродяг волокут по улице человека, кто-то вступиться может. А с солдатами никто связываться не станет, они в своем праве. Арестанта, дескать, тащат, и все дела». Подуанец покусал губы. «Твоя правда». Гадилот покачал головой. «Пепо, так жить не получится. Нельзя ежечасно ждать удара в спину». «Охота наверняка идет на меня, ведь это я был вассалом Кампану. Они просто нас перепутали. Завтра я пойду в канцелярию папского нунция. Конечно, дальше секретаря не пройду, но смогу изложить». «Да ты рехнулся!» — рявкнул тетивщик. «Если графа преследовали по подозрению в ересе, тебе нос оказать к церковникам нельзя. Лот, ты не дури! Нужно уничтожить лоскут рясы пастора. С ним недолго и за колдовство в каземат угодить. Шутка ли, кусок рясы прямо с кровавыми пятнами» а шлем продать первому попавшемуся вояке, пока тебе есть что предъявить властям, от тебя не отстанут». Гадилот встал. «Прекрати рать на весь квартал. Шумишь». «Какая к черту ересь! С каких пор клирики насылают на вероотступников войска и чертей разыгрывают? Будь граф еретиком, к нему явились бы монахи Святой Инквизиции с отрядом солдат. Графа и отца Альбинони увезли бы на допрос, замок обыскали бы. Нет, Пеппа». «Там дело дурно пахнет, и даже наверняка уже успели донести какую-то околесицу, пожармал в Кампана приключился или мор. Я могу быть единственным, кто видел Кампана после этой бойни. У меня есть только ряса со следами клинков, значит, я начну с отца Альбинони. В патриархии должны узнать о его убийстве, и это поможет донести вести о Кампана до верховных властей». Тетевщик ударил ладонью по столу, едва не опрокинув свечу. «Вот именно! Ты единственный!» В одиночку правду искать собрался. Только сейчас, брат, не прежние времена, когда соседи почем зря друг другу посевы жгли. Сейчас законы строгие, и если кто-то все равно учинил такой ад, никого не боясь, значит, на мизинце он вертел и дожа, и церковь. Если бы он на мизинце их обоих вертел, ему бы до нас вообще дела не было. Но раз он так из кожи вон лезет, чтобы меня остановить, стало быть, и на него управа есть. Пеппа, хватит. Повысил Керасир голос, видя, что друг снова рвется что-то возразить. Тетевщик сжал зубы. В словах Гадилота была своя правда, но все инстинкты Пеппа хором вопили, что товарищ сует голову в петлю. Раздраженный шотландец уже ждал, что Пеппа снова примется бушевать и искать доводы, но тетевщик умолк и после долгой паузы хмуро кивнул, видимо, нехотя признавая правоту собеседника. «Как знаешь». Сухо подвел он черту, отворачиваясь и машинально ощупывая лежащий на столе злополучный шлем. Керасир вздохнул. Вместо злости, уже ощущая досадную неловкость, снова сцепились. Ведь этот ёж, похоже, всерьез о нём тревожится. Но Пепа не выглядел обиженным. Он всё так же рассеянно скользил пальцами по аляповатой чеканке, и знал, что это плавное скольжение означает задумчивость. «Что тут за царапины внутри?» — вдруг не в попад спросил тетивщик, будто уже забыв о перепалке. «Просто царапины», — проворчал Годилот. Сам он уже рассмотрел чертик как набряканную гвоздем монограмму Р Ансельму, но предпочел не подливать масла в огонь. Подоныца опять пару секунд покусывал губы, словно колебался, а потом отодвинул шлем, резко провел рукой над столом, нащупал толстую свечку и прижал пальцем в фитилек. Ну будет, давай лучше спать. Светлеющее небо прокинулось в тусклом перламутре каналов. Первые скупые утренние лучи. Воровато проникли в узкое окно и скользнули по смоглому лицу спящего подростка, безмолвно удивившись, что его веки не дрогнули от их вкрадчивого прикосновения. Пеппа спал безмятежным сном человека после долгих раздумий, принявшего верное решение.